57. Февраль 3. -е. Нужно также понять, что весь путь и процесс восхождения совершается внутри. И если процесс внутри идет правильно, то что бы ни происходило вовне, внешне никакого значения ни влияния иметь уже не может. Совершенно не важно, что делается во внешнем мире, каковы его условия. Ни раса, ни народность, ни эпоха, ни пол, ни богатство, ни бедность, ни легкость, ни трудность жизненных условий. Ничто уже не может изменить сложенный путь. Если дух осознал в себе решение всего, возносят ли или унижают люди, почитают или преследуют, здоровье или болезнь, здесь или там, но дух сосредоточивает внутри себя все силы для перерождения всех своих оболочек отрезав нити земных притяжений. Решена задача постижения последней великой пары противоположности быть в мире, но быть не от мира. Принимать в жизни земной самое деятельное участие и быть вне ее, выполнять все кармические обязательства, не будучи в духе, связанном ими, и в земных оболочках являть сияние дальних миров. Тягости преодолеваемой материи не избежать. Но при сознании от нее отделенном, явление восхождения идет независимо от нее. Формула победы над материей и миром земным выражена словами. «Идет князь мира сего и не имеет во мне ничего». Воистину, не имеет ничего, ибо бы я победил мир. И вибрации плотного мира уже не могут нарушить состояние микрокосма, отделившего себя от трех и над тремя власть свою утвердившего конечно состояние сознания владыки еще выше чем степень владения тремя но победа над ними есть ступень необходимости так если архат может сказать себе вот идет на меня волна плотных явлений но мир мой и равновесие мое она не нарушит ибо я над нею воистину победил он сферы земные и тогда я победивший близок ему так спокойствие есть атрибут победившего духа Иллюзию власти, внешних явлений над сознанием надо разбить. Мощь огненную духа, противодействующую, надо явить поверх трех. И тогда трениших оболочки, огнем духа насыщенный и явит лик истинной индивидуальности, вне зависимости от ее оболочек, ибо они явят свое подчинение духу огню. Но они же, звучащие сами по себе, есть магниты притяжения низшей материи, захватывающие сознание в круг своего уявления. С оболочками надо покончить, прежде чем начнется путь истинной свободы духа. И жизнь ученика дает тому прекрасные возможности, и будет она под направляющей рукой учителя.